На подступах к Ивакскому перевалу. Устье Лючи теперь имеет широкое горло, более ста метров, за счет исчезнувшего острова. На его месте образовалось галечное поле, заваленное огромными деревьями, принесенными рекою с верховья. Тут им, вероятно, и доживать свой печальный век, ибо унести их дальше сможет только полая большая вода. На последнем километре в лючу вливается несколько рукавов из зеи. Это серьезное предупреждение, что скоро район слияния рек подвергнется большим изменениям, на торжественном начале которого мы уже присутствовали. Пустынно стало на устье лючи без острова. Почему-то подумалось, куда девались птицы, мелкие зверюшки, считавшие остров своей родиной. На нем жили колонки, бурундуки, Беззаботные кулички, хлопотливые трясогуски, в чаще густого леса держались нерочки, дрозды. У изголовья на полузасохшей лиственнице с обломанной вершиной было гнездо скопы, рыбака. На острове у всех пернатых обитателей были свои излюбленные места на вершинах елей, на тополях, откуда разодетые синицы встречали песнями восход и провожали солнце. Там был свой маленький мир, отгороженный от большой тайги речными протоками. И вот его не стало. Надо идти, но как быть с Глебом? Он совершенно босой, а из запасной обуви ни одна пара не лезет на его медвежью лапу. Опять забота, Василий Николаевич. Он что-то кроит из брезента пришивает выпрошенную у Николая лосину и явно досадует на Глеба. А тому хоть бы что. Кажется, повторись наводнение, он и с места не сдвинулся бы. 16 июня, когда уровень воды в лючи упал до летнего, наш караван перебрел реку и по проложенной нами в прошлом году тропе благополучно добрался к вечеру до подножия Станового. Тут все памятно и знакомо. Василий Николаевич даже опознал недогоревшие тогда головешки дров. Палатки, пологи поставили на прежних местах, и нам показалось, будто мы и не уезжали со Станового. Снова любуемся его бурыми скалами самых причудливых форм, их хаотическим нагромождением... С поднебесной высоты падают ручейки, налетая с разбегу на каменные глыбы, разбиваясь в миллионы сверкающих брызг и окутывая гранитные стены легким паром. Вверху видны иззубренные края откосов, за ними острые гребни, все в развалинах, а еще выше, за широким снежным плащом, в безоблачном небе, вершины главного хребта. Мертвенно-серые они кажутся доступными только солнцу. Становой снова поразил нас, как и в прошлом году, своей дикостью. С первого взгляда казалось, будто мы ничего более грандиозного и не видели. Мои мысли уже там, наверху, среди каменных конусов, цирков и скал, нависающих над глубоченными пропастями. Желание скорее проникнуть в этот еще загадочный, неисследованный мир — все сильнее овладевает мною. Сегодня все мне кажется доступным. Перед сном я решил прогуляться до развилок. Где-то в тальнике в Крачево воркует горлиц. Какая у нее необыкновенно трогательная, я бы сказал, душевная песнь. Как она гармонирует с задумчивым вечерним лесом. Иду по каменистому берегу Зеи, лагерь окутывает сумрак. Запад залит густым горячим багрянцем. В нем как бы воплотились все тайны жизни, а отблеск солнца кажется далеким-далеким, как мечта раннего детства. В такие тихие летние вечера всегда хочется побродить по лесу, побыть одному со своими думами. Закат, меркнущие тени гор, чудесная игра красок в небе, Ворчливый шепот реки и мягкая ласкающая тишина засыпающего мира располагают человека к раздумью, тем более, когда у него на душе покой. Вот передо мною далеким видением возникает Кордоникский лес, где в детстве я впервые слушал шум старых чинар, крик диких птиц, брачный рев оленя. Там я полюбил громады заснеженных гор, их недоступность. Там слушал чудесную музыку живой природы и, отправляясь в жизнь, унес с собой вечную любовь к ней, страстное желание познать ее. Эту мечту детства я пронес как святая святых через всю свою жизнь, и даже теперь, далеко от Кавказа, все еще слышу шум лесов и старых чинар, и храню их наказ. В темноте, под сводом старых лиственниц, лагерь, освещенный костром, удивительное зрелище. Пляшут тени стволов, как живые колышутся палатки, в бликах пламени ломаются лица людей, в воздухе дразнящий запах густого варева. Трофим возится с тестом. У Лукиткан мастерит из стальника хамутики для оленей. Глеб спит. Лиханов пасет стадо. Собаки наблюдают, как Василий Николаевич печет лепешки, складывая их стопкой поодаль от огня, ждут, когда он вспомнит про них. — Как думаешь, завтра на перевал пойдем? Или тут дело есть? — спрашивает Улукиткан, поворачивая ко мне загорелое лицо. — Видимо, задержимся. Через месяц сюда придут нивелировщики, им будет очень трудно идти через Ивакский перевал. круто и высоко. Надо обследовать вершину левого исток. Помнишь, мы в прошлом году с гольца видели там низкое место? Может, пропустит? Что ты, — протестует проводник, — если бы пропустила, эвенки давно там ходили бы. Пусть кто-нибудь завтра сходит, посмотрит, а я поднимусь на правобережную вершину, взгляну сбоку на западные отроги хребта. Есть ли проход по нему? — Может, не пройдем по водоразделу, тогда нечего нам подниматься на Ивакский перевал? Старика не берешь? Пойдем, если охота. Как не охота? А мы с Трофимом поднимемся к истоку, — говорит Василий Николаевич. Вот и хорошо. Завтра у нас будет полностью занят день. Незаметно подобралась и ночь. Когда ложились спать, сквозь поредевшую крону просачивался серебристо-дымчатый, похожий на туман, свет. Скалы продвинулись, потеряв свой грозный облик. На рассвете ко мне под полог пришел Трофим. «Вести — Весть какие? — встревожился я. — Не. — Пусть Глеб идет со мною. Что ему бездельничать? А Василий отдохнет, у него нога поранена. Боюсь, как бы парень тебе обузой не был. Возьми Николая. Ну, уж как-нибудь я с ним справлюсь. — Справишься? — Сам-то ты как себя чувствуешь? — спросил я озабоченно. — Неплохо. Походы меня не утомляют. Однако надо беречься. И мы выбрались из-под полога. Предложение Трофима не обрадовало Глеба. Он нахмурился Неохотно собирался, делал страдальческое выражение лица, но, не найдя сочувствующих, ушел, волоча ленивые ноги. «Какое -то — Какое-то люди! тфу. возмущался у улукиткан. Синее небо, все в белых барашках. Восход тихий, нежно-розовый. Ветерок колышет воздух, настоянный хвоей. Какое благодатное утро! Мы уже готовы были переходить реку, как из стланников чаще вышла майка. За ней высунулся баюткан. — Друзья пришли! — кричит Василий Николаевич. У Лукиткан сбрасывает котомку, достает из потки сумочку с солью, кормит свою любимицу, затем осторожно подходит к баюткану, вытянув далеко вперед приманку. Тот пугливо отскакивает, дико косится на старика. Но соблазн велик. Точно убедившись в благих намерениях человека, он с осторожностью берет лакомство и тут же исчезает. Следом за ним убегает и майка. Я не могу понять, но что-то есть общее в уже повзрослевшей майке с этим полудиким оленем. Боюсь, как бы она не одичала, сдружившись с ним. Мы со стариком переходим два истока, исчезаем в глубине ущелья и весь день бродим по отрогам. Этот поход не рассеял наших сомнений и никаких изменений в наши планы не внес. С тех высот, на которых мы побывали, можно было увидеть только южные склоны хребта, но они не давали полного представления об этих горах. К табору вернулись на второй день к вечеру. «Что это вы так долго задержались?» Встречает нас Василий Николаевич, и я по тону его голоса догадываюсь, что какая-то новая беда стряслась с жителями нашей одинокой стоянки. Что случилось? Трофим вчера не вернулся. Нет его и сегодня. А где Глеб? Он тут. Да разве от него добьешься чего-нибудь путного? Затвердил, не знаю, и все. Из палатки вышел Глеб. Ты где бросил Трофима, спрашиваю? Не маленький он. Чего его бросать? Сам ушел. А куда, не знаю. Но вы же пошли вместе в вершину ключа. Почему же ты вернулся один? Что случилось? Да что вы пристали, будто я украл или убил кого? Еще бы этого не хватало. Где, Трофим, отвечай? И я чувствую, как мною овладевает гнев. Говорю, не знаю, упрямится Глеб. Я остался отдыхать, а он не захотел. Ушел дальше. Ну, я и вернулся. А почему же вернулся? Глеб молчит, неуклюже переступает с ноги на ногу и смотрит на меня открытыми глазами. Тщетно ищу в его взгляде разгадку. Искать надо. Обязательно искать. Может быть, беда какая с ним? Улукиткан пронизывает недобрым взглядом Глеба и добавляет сердито. Какой худой люди есть! Собаку и то нельзя бросать, тайга, а ты товарища оставил. Я уже готов. Сейчас Николай допечет лепешки. Пойду на розыски, говорит Василий Николаевич. Пойдем вместе. Хлеба прихватим с собою, и там устроим ему суд, если что случилось с Трофимом. Никуда он не денется. А возьми, еще горя наберемся. протестует Василий Николаевич. Глеб молчит, ему неловко. Он как гусак, молча топчется на месте. Не научила тебя Глеб река. казалось бы, на коряге нужно было крепко подумать, как жить дальше. Тебя ведь не бросили в беде. А ты что сделал? — спрашиваю я. Тревожные мысли овладевают мною. Я знаю прямую бесхитростную натуру Трофима, Он не мог оставаться молчаливым свидетелем лени и равнодушия Глеба, и на этой почве могли между ними возникнуть недоразумения. Разве мы знаем, на что способен Глеб? При этой мысли меня всего обдает жаром. Надо торопиться. Василий Николаевич уже стоит с рюкзаком за плечами. Не хочется покидать лагерь и тепло костра, а при мысли, что ты должен сразу погрузиться в мокрую чащу, По телу пробегает холодок. Но идти надо. Если с Трофимом что случилось, он верит, что мы непременно придем ему на помощь. Такая вера живет в каждом из нас. Без нее, без коллективной поруки здесь нельзя. Но вот готов и я. За плечами котомка, карабин, в руках сошки. Трудно оторваться от костра. Ну, еще несколько глотков горячего воздуха, и мы покидаем стоянку. Но что это? Собаки вдруг насторожились, стали прислушиваться, затем обе бросились напрямик через кусты к истоку. Мы задерживаемся, и с показывается Трофим. Он еле передвигает ноги, сгорбился, и, кажется, если бы не посох в руках, давно бы свалился. Одежда на нем изорвана, мокрая, лицо, запятнанное оспой, осунулось. Видно, что сил у него уже нет, и ведет его какое-то внутреннее чувство, воля. «На кого же ты, браток, похож?» «Истинный бродяга. Увидела бы Нина», — говорит Василий Николаевич, стаскивая с него котомку. «Дай душу отогреть. А потом о ней не будем думать», — отвечает тот, а сам весь дрожит, как осина на ветру. Он протягивает посиневшие руки к костру, хватает открытым ртом тепло и настороженно ловит мой взгляд, как бы пытаясь угадать, знаю ли я, что произошло. Рядом со мною стоит смущенный Глеб. Он не отрывает глаз от Трофима и тоже что-то пытается угадать по его усталому лицу, но тот явно не желает даже взглянуть на него. Тут по ущелью ни за что не пройти... Нивелировщиком, — говорит Трофим. Куда ни ткнись, завалы, россыпи, и в сторону не свернешь, скалы. До вершины ходил, там низкие места. Нет, у Луки Ткан, туда не ходил, но, видно, место низкое. Только до него все равно с оленями не добраться. А почему с тобою не пошел Глеб? Что случилось? Не выдержал я. а он сам разве не рассказывал? — Говорит, что ты не захотел сесть с ним отдыхать, ушел вперед, а он не смог тебя догнать. Трофим молча в упор смотрит на Глеба, и я замечаю, как вздулись желваки на его сжатых челюстях. — Что же у вас случилось? — допытываюсь я. — Все это ерунда. Не стоит говорить. Плохо вот, что не нашел прохода. Весь изорвался, измучился. Ну, ладно, нивелировщики пройдут через Ивакский, говорю я. И сегодня об этом не будем думать. Надо отдохнуть. Утро вечера мудренее. Снимай, Василий, котомку. Сообрази что-нибудь поесть. Что сообразить, если мяса нет? Сейчас баранинки бы. Другое дело... отвечает он с каким-то упреком, но тут же начинает суетиться у костра. Трофим спустился к реке, разулся и, сняв рубаху, начал полоскать ее в мутной воде. Глеб не сводил с него глаз, и я видел, как его лицо, словно от какого-то внутреннего накала, краснело, как тяжело он дышал, борясь с какими-то непрошенными, вдруг нахлынувшими на него мыслями, Я впервые видел его в таком состоянии и не мог разгадать, что в действительности творится в душе парня. Вот он шагнул от костра к берегу и вдруг остановился, как будто хотел повернуть обратно, да ноги заупрямились, зашагали к реке. Мы не понимали его поведения, но чувствовали, что все это имело прямую связь с какими-то событиями, разыгравшимися вчера в ущелье Восточного Истока». Трофим, несомненно, слышал, как приближался Глеб, шаркая ногами по гальке, как остановился возле него, но даже не обернулся, а парень стоял перед ним с опущенными руками, покорный, мрачный. С минуту длилось томительное молчание, но вот Трофим приподнялся, стал, не торопясь, выкручивать рубаху. Что ему сказал Глеб, мы не расслышали. но тот вдруг повернулся к нему и, широко размахнувшись, ударил его по лицу туго скрученной рубахой. Глеб пошатнулся, взмахнул руками, рванулся было вперед, но Трофим повторил удар. Из-под ног парня выскользнули камни, тело изогнулось в последней попытке удержаться, и он упал в воду, подняв тучу брызг. Трофим все так же, не торопясь, поймал Глеба за ноги, помог ему выбраться из воды, оттолкнул от себя. Рано совесть размотал хорек бесстыжий. — Даже не краснеешь, — сказал он, доставая кисет. За внешним спокойствием Трофима скрывалась буря. Это было видно по вспыхнувшим на лице багровым пятнам, потому как дрожали руки — Давно я не видел Трофима в таком возбужденном состоянии. Глеб стоял мокрый, жалкий, одинокий. С его одежды ручьем стекала вода, и опять с минуту они стояли рядом друг против друга в оцепенении. Внезапно Трофим повернулся к Глебу, бесцеремонно стащил с него мокрую телогрейку, выжил из нее воду и подошел к костру. Он не оправдывался. а люди в ожидании молчали, все еще находясь под впечатлением неприятной сцены, не зная ее причин. И сдерживая гнев, Трофим пояснил. Вчера остался с продуктами, сожрал все один и дальше не пошел. Пусть знает, что стоит в тайге кусок лепешки. Трофим действительно вернулся голодным, Об этом говорил его внешний вид, и то, с каким аппетитом он расправлялся с ужином. Густой туман незаметно сполз с утесов на дно ущелья, и черная темень окутала лагерь. Я сидел у костра за работой, у Лукиткан починял седло, а рядом с ним примостился Глеб. На его сумрачном лице плясали кривые блики пламени. — Слушай, Лукиткан! — почему на меня все нападают спросил он тоскливым голосом старик отложил седло посмотрел на глеба долгим пытливым взглядом зачем пришел в тайгу вдруг спросил он если твои руки не любят работы и друг тебе не надо пропадешь тут как коршун без крыльев и во рту у тебя я думаю не язык а бешеная собака научись молчать Улукиткан, считая разговор законченным, взял в руки дошку и, отвернувшись от Глеба, занялся починкой. Но его последняя фраза глубоко запала в моей памяти. Мне даже показалось, что я сделал какое-то большое открытие — научись молчать. Разве это не житейская мудрость? Через полчаса лагерь утихомирился. Из далеких равнин набегал теплый ветерок, шелестя сонливой листвою, погас и костер. Возле него сидел Глеб, одинокий, как пень в степи, забытый всеми. Мне было жаль его, но я подумал пусть остается. Пусть до конца выпьет горькую чашу раздумья, так скорее опомнится. Но когда я засыпал, услышал голос Трофима Иди, черт поперечный, ко мне в полок. Тебя, Шкодина, даже на ночь никто не позвал. И я слышал, как мягко шел Глеб к полугу Трофима, как раздевался, укладывался спать, и как скоро они оба мирно захрапели.